Глава 155. Год спустя. Часть 1 Главный портовый город краевства с о л д о н Перис. Это был единственный международный порт на континенте, из которого корабли направлялись прямиком на восточный континент. Для прибрежного королевства он представлял собой кровеносный сосуд, по которому текла жизненная энергия всего государства. Тот, кто з а п р а в л я л этим местом, маркиз Перис, обладал поистине уникальной силой. Иначе ему попросту не доверили отвечать за столь важный л я королевства объект. Народе ходили даже шутки, что маркиз был настолько суровым, что к его резиденции даже птицы боялись подлетать. Однако сегодня маркизу Перису необходимо было соблюдать предельную вежливость. Это было связано с тем, что гостем его особняка был никто иной, как коронованный принц, следующий правитель королевства Салдун, Эль Сид. «Слава потомку, короля Великой Волны! Маркиз Перис, Дэвид Эль Перис, приветствует наследного принца!» «Давно не виделись, Маркиз. Жаль, что пришлось прибыть так неожиданно». У наследного принца были волосы лимонного цвета и глубокие глаза, похожие на море, что было отличительной чертой всей королевской семьи Салдун. Помимо этого, у него были гладкие ярко выраженные черты лица, словно у сказочного принца, что сводило с ума многих юных дам. Несмотря на то, что в этом году ему исполнилось всего 26 лет, э л и с и д б ы л суждено стать следующим правителем королевства Салдун. «Простите меня, ваше высочество, но разве не говорил, чтобы вы прибыли сюда незаметно?» Хмуро поинтересовался него маркиз Перис. «Тут ничего не поделаешь!» Вздохнула Люсид, покачав головой. «Как только я покинул Корольский дворец, за мной вязались люди Керцога к а р н у о л л а Если вы сопровождавшие меня рыцари не остановили их, то кто знает, чем бы все закончилось». Маркиз Перис сжал зубы, а его брови дернулись. Затем его карие глаза наполнились неконтролируемым гневом. И он прорычал л к р н у о л этот мерзавец непременно!» С древних времен из-за своего уникального географического расположения корольство Салдун подчинялось другим королевствам. э м было крайне трудно выращивать сельскохозяйственные культуры вдоль побережья, а население корольства Салдун было н е д о с т а т о ч н о чтобы обеспечить сохранность границ от посягательства соседних государств. Прошло всего полвека с тех пор, как впервые открылась торговля с Восточным континентом. А потому дворяне из других стран были заинтересованы в том, чтобы королевство Салдун процветало. Герцог к а р н у о л у которого были родственники в королевстве Каргас, был среди них самым заметным. Он даже осмелился вести слежку за принцем Эльсидом. «Ладно, давайте не будем неприятным. Сейчас мы ничего не можем сделать. н у ж н о заняться тем, что нам по силам». «Уф, вы правы, ваше высочество. Я был слишком взволнован». Несмотря на слова принца, лицо Маркиза Перисса по-прежнему напоминало собой помидор. Действия герцога Корнуолла всегда вызывали у него ярость и желание закопать его живьем в землю. Принц Эльсид знал это и был благодарен за поддержку, но история, которую они должны были обсудить прямо сейчас, была не о п р е д а е л е «Лужи скажите, Маркиз, как насчет этого?» Тихо прошептал Эльсид. «Вы будете довольны, ваше в ы с о ч е с т в а нас ждет большой успех». С легкой улыбкой ответил маркис Перис. Некоторые дворяне, включая наследного принца, уже десять лет работали над реализацией этого плана. И вот, наконец, они чего-то достигли. Люди из королевства Салдун не могли преодолеть неблагоприятные геометические условия своими собственными силами. Пограничные государства, королевства Каргас и Лайран, были заняты их сдерживанием, а потому единственным беспрепятственным регионом оставался юг, где, впрочем, существовала другая проблема. «Непроходимые болота». Поэтому правительство королевства с а у д у н обратило свой взгляд на континент за морем. И я п о л у ч и л обещание от известной семьи западного региона Ксе, что они переедут в Перис. Наконец-то. От этих хороших новостей лицо Эльсида п р о с в е т л е л а став напоминать собой восходящее солнце. Если он сам не мог вырастить семена, ему нужно было их импортировать. К счастью, королевство с а у д у н обладало огромными финансовыми ресурсами, способные компенсировать отсутствие военной мощи. к о р о л с к а я семья могла пообещать всем, кто им был нужен, благородный титул, лучшую землю, золото и богатство. Это семья Беков, и в западном регионе Ксе они считаются одними из самых лучших в части боевых искусств. Хо-хо, и столь престижная семья решила мигрировать? Да, я провел небольшое исследование. Вот, послушайте. Произнёс Маркес Перис, после чего начал рассказывать о содержании доклада. т р лет назад между западными и центральными регионами произошла битва. о т в е т с т в е н н о с за поражение взяла на себя семья Беков и покинула армию. Земли, к о т о р ы е принадлежали, были отняты другими семьями. Так что теперь они экономически и политически изолированы. Да уж, теперь понятно, почему наше предложение показалось им довольно привлекательным. Верно, до нас дошли слухи, что глава семьи Беков уже перевозит всю свою родню имущество в Перис. Вероятно, сегодня или завтра они будут здесь». Элисид не удержался и победно сжал кулаки. Из-за слабых вооруженных сил королевства им всегда приходилось полагаться на иностранные войска. Однако скоро это унижение должно было закончиться. Жители Восточного континента полностью отказались от магии, сосредоточившись на развитии боевых искусств. Если взять двух воинов, одного уровня с Восточного континента, скажем, из королевства Каргас, то боец Востока гарантированно оказался бы сильнее, А если взять двух глав знатных семей, то один из них непременно был бы мастером меча. Не исключением была семья Беков, р е ш и в ш и я мигрировать в корольство с а л д о н На востоке мастеров меча называют экспертами. Мастер семьи Беков, б э к Чон Мён, был экспертом. Неизвестно, по каким причинам он проиграл эту печально известную битву, но он буквально в буквальном смысле этого слова был д о с т о й н м н о г о т ы с я ч н о й армии. Семья Беков включала из себя сто опытных пользователей ауры, включая мастера меча. Это было достаточно, чтобы изменить баланс в пользу н а с л э т о г о принца, даже если войска к а р н у о л л а и его союзников объединятся. «Вы проделали отличную работу, Маркиз. Я никогда этого не забуду. Ваше высочество, учитывая возложенные на меня обязанности, моя работа вполне естественна. Мне отрадно слышать в а ш у похвалу, но куда важнее то, что произойдет дальше. Конечно, я обязан принять их как своих собственных людей и сделать их мечами, к р о л ь с т в а Салдун». Кивнул а л с и д Молодой принц еще раз поклялся, что его королевство больше не будет слабым. И чтобы добиться своей цели, он приложит все свои усилия. Эль-Сид какое-то время наблюдал лучами случного света, пробивавшимися сквозь окно, после чего снова берет взгляд на Маркиза. Вспомнил. «Маркиз, что вы думаете насчет того, чтобы предоставить им этот особняк?» «А? Вот этот. Он немного дороговат, но зато вполне достоин наших новых граждан. Это положительно скажется на их лояльности к нам». а также будет вызывать уважение всех, кто решит их посетить». Предложил Элиси, окунувшись в свои старые воспоминания. Этот особняк был давно ему известен, и он как нельзя лучше подходил для подобной цели. Построен он был великолепно, однако был и один к л ю ч е в о й недостаток. Этот небольшой дворец располагался на вершине холма, и все прилегающие районы также были застроены особняками, из-за чего цена была невероятно завышена. В связи с этим многие люди, которым он мог бы приглянуться, вынуждены были отказаться от идеи его приобретения. Однако, если правительство решило бы кому-то его подарить, то это была бы совершенно другая история. Раз его нельзя было продать, то лучшим выходом из ситуации было его использование с целью произведения хорошего впечатления. Поскольку гости были воинами, то его расположение не имело для них никакой роли. Тем не менее, реакция Маркиза Перисса оказалась весьма странной. й э ну, это... Какие-то проблемы?» Маркиз Спирис некоторое время молчал, после чего с мрачным выражением лица объяснил. «Особняк, о котором вы говорите, уже продан». «А?» Не поверил своему ш а м а л ь Сид. «Разве он не стоил тысячу золотых?» «Кто же оказался настолько сумасшедшим, чтобы заплатить за особняк такую бузнословную сумму?» «Согласно законам королевства, даже если бы цена на него была снижена, разве она не должна была составлять как минимум 800 золотых?» «Цена не снижалась». Человек заплатил на него полную сумму, причем сразу. С горькой улыбкой пожал плечами Марки Спирис. Вот почему он продал его без малейших колебаний. С его точки зрения, неиспользуемый особняк, и в п р а в д а представлял собой лишь сплошное расточительство. Таким образом, любой захотел бы поскорее избавиться от него. э л с и д не знал, что и думать, и просто п о с о к а л языком. Должно быть, это был серьезный покупатель. Кто-то из благородных? Да, возможно, он не говорил об этом прямо. но это становится понятным, исходя из его действий. «Действий?» Маркиз перескивнул и пояснил. «Покупатель сопровождает человек, который, похоже, является его телохранителем. У т е не эксперт-помечником, но этот телохранитель кажется весьма необычным. Кроме того, мне кажется, что покупатель скрывает свою личность». «Хм. Значит, особняк был продан около года назад? И какой образ жизни у его нового владельца? Бывают с л у ч а й н о п о с я т и т е л я но сам он редко выходит из дому». «А, точно!» Еще он известен тем, что за дорого скупает оригинальные магические книги, примерно в три или четыре раза выше рыночной цены. В связи с этим временами у него бывают гости из-за рубежа. Пока принц раздымывал над этим странным покупателем, Марки вспомнил, как их зовут. Молодой человек, который купил особняк, Тед, а его телохранитель называет себя Адольфом, таковы их имена. Тед и Адольф. В каждом городе и даже деревушке на севере и в центре континента можно было отыскать трех-четырех людей, которых звали точно так же. если так, то, вероятно, эти имена были псевдонимами. Глядя на холм, где находился особняк, э л с и д решил, что нужно будет как-нибудь наведаться в гости к этим странным людям. Прямиком из ниоткуда появилась совершенно нежданная переменная. И пока что э л ь с и т не знал, к добру это или нет. Как всегда с него слышались крики чаек, а ветер приносил соленый запах моря. «Сегодня хорошая погодка», — пробормотал Теодор, уставившись в объемную книгу на своем столе, после чего погладил по голове Митру, о б л о к о т и в ш и й с я на горшок. С тех пор, как он покинул пиратский архипелаг, прошел целый год, э Тео стал куда более зрелым, чем раньше. Из-за различных пережитых трудностей его лицо возмужало, а в ясных глазах мага появилась таинственная глубина. «Сегодня хорошая погодка», — Мирно посапывала Митра. Теодор улыбнулся, слушая этот милый храп, и вспоминая прожитые им дни в кресте Салдун. После того, как Теодор р е н д е л ь ф п о к и н у л пиратский архипелаг, их никто не преследовал. Итак, в течение всего прошедшего года Теодор и р е н д е л ф были соточены на улучшении своих навыков. р е н д е л ь ф оттачил свою п р о б у ж д ё н н ы ю способность Ауре. В то время как Тео работал над тем, как ему достичь следующего уровня. «Мой прогресс неплох, но...» произнёс Тео, недовольно поглядывая в окно. За это время он обучился м н о ж е с т в о вещей, но для достижения своей главной цели ему все равно нужно было больше времени. Глата не сказала, что в течение ближайшего полугода у него это получится, однако отведенный ему срок приближался, а потому Тео порядком нервничал. Прямо сейчас Теодор стоял лицом к стене седьмого круга. Именно за этой стеной открывалась мастерская сфера, ему нужно было сделать еще один шаг, чтобы выйти за пределы смертного человека. Это была трансцендентная область. которое было далеко не так просто преодолеть даже при помощи сверхспособности глатани. Он и не о с т а л о с ь всего полтора года. Почти половина трехлетнего срока, п о м е н т о г о м е р д а л е уже вышла. Конечно, благодаря всем тем оригинальным книгам, которые он съел, его сосуд должен был порядком увеличиться. Однако фундаментальным решением для Теодора было становление мастером. Сосуды мастеров выходили за рамки естественных, потому взятие этой ступени могло разом решить все его проблемы. «Эх...» Однако, если бы это было так же просто, как звучало, то весь континент уже давно кишил бы мастерами. Теодор вздохнул и закрыл глаза, погрузившись в свое внутреннее «я». Он сосредоточился на кругах, расположенных в его сердце. Маг мог диагностировать свое тело точно так же, как воин мог делать это при помощи ауры. И вот вскоре перед глазами Теодора появились его круги. Подобно сложным механизмам, шесть кругов проворачивались в такт друг другу. Что касается седьмого круга, был сформирован лишь его контур, а потому он был абсолютно незадействован. т е д о р никак не мог понять, чего же ему не хватает. Необходима возможность. В конечном счете ему нужен был катализатор, который позволил бы преодолеть этот застой.